Глава вторая «Боже мой, Ниса, опять твои магические опыты, вся квартира в дыму, хоть бы окна открыла!» Варна только что вернулась с работы. Моя подруга сняла пальто и принялась открывать окна в нашей маленькой кухне, которая плавно переходила в прихожую. Она ворчала что-то про копоть на полу, про то, что это в конце концов может быть опасно для жизни, что я себя не берегу и что мне надо заняться наконец собой. а не этой глупой магией, которой могут пользоваться только мальчики-девственники. Варна почему-то именно так думает. «Ниса!» — сплеснула руками Варна. «Посмотри на свою постель! Ужас!» Я очнулась от раздумий и вяло перевела взор на кровать. Все было в саже и пепле. Не иначе этот умник постарался. «Все нормально, Варна, я сейчас уберу». Моя подруга уперла руки в бока и подозрительно смотрела на меня, пока я убирала грязное бельё. «С тобой всё нормально? Ты очень бледная». «Просто...» Я сгребла бельё в кучу и положила тут же около кровати. «Просто экзамен через несколько часов, а я будто ничего и не знаю». Варна обняла меня. и Я ощутила запах кофе, сливок, сладкого мармелада и выпечки. В животе сразу заурчало. Моя подруга усмехнулась и пошла на кухню. «Ты, как обычно, ничего не ела, но тебе повезло. Я прихватила с собой немного кофе, можно сварить и две булочки с яблоками». «Варна, ты святая!» – с чувством сказала я. «Я правда очень голодная. Садись, сейчас все будет». Я прошла на кухню и села за большой деревянный стол. Пока Варна возилась с бодрящим напитком, я вяло думала о том, что произошло сегодня. Как вообще подобное может быть правдой? Да, мы изучали демонологию, но очень поверхностно. Высшая магия предполагает связь со светлыми духами, силами природы, а демоны... Это, увы, не моя вотчина. Придется зайти на третий этаж, к хору. Он демонолог. Правда, на стадии доучивания, но всяко знает больше меня. А может, это просто шутка? Чья-то нелепая шутка. Разыграть хотят. «Хотя объяснить такого специфичного человека. Иллюзия, может быть, и всё равно. Много непонятного». «Ниса?» Я вскинулась. «А, что?» «Сахара сколько? Ты вообще где витаешь?» Недовольно спросила Варна. «Заканчивай уже. Пугать начинает». «Да это я так». Я взяла у подруги кружку с кофе и добавила сахар. Варна села напротив и поставила на стол наши булочки. Свою сдобу она есть не спешила, а вот я набросилась на еду, как зверь. Покончив с выпечкой и выпив полчашки кофе, я взглянула на Варну. «Слушай, чего? Что ты знаешь о демонах?» Варна так посмотрела на меня, что я немного обиделась. «Просто ответь, мораль потом прочитаешь». Варна вздохнула. «Да ничего, я ведь даже первый курс не закончила, когда поступила в университет. Вылетела со свистом сразу после сессии». «Ну, основы-то ты «Основы?» – Варна задумалась. «Мы вроде проходили печати призыва и заклинания духа. Все». «Жаль. Мне и правда было жаль. Если бы Варна знала больше, возможно, мне бы не пришлось идти к хору». «С чего тебе понадобилось это знать?» – спросила она. «Какие проблемы с демонами?» – Варна усмехнулась. «Хотела бы и я посмеяться, но что-то не до смеха. Я лишь махнула рукой и допила кружку с кофе. Варна тут же больно схватила меня за запястье и потянула на себя. «Ты еще и татуировку сделала? Деньги-то откуда? И что это такое?» «Татуировка?» Я взглянула на внутреннюю сторону правой руки. Чуть ниже локтя. В правильный круг был заключен точный рисунок самулета. Со всеми символами и мельчайшими деталями. Странно. Когда она появилась?» «Я не припомню, как ее делала», — призналась я, высвобождая руку из схватки Варны. Моя подруга покачала головой. «Опять напилась! Я не алкоголик! Маме моей расскажи!» Усмехнулась Варна, убирая кружки со стола. «Последнее время я только и делаю, что тащу тебя на себе домой. Или тебя приносят домой, или ты вообще ночевать не приходишь». «Это в прошлом», — покраснела я. «У меня на носу зимняя сессия». «Мне надо сдать зачеты. Не до этого пока». «Ну-ну», усмехнулась Варна. «Поверю, так и быть. Ладно, я спать. А то сегодня снова в ночь». «Сколько время?» Я кинула взгляд на настенные часы. «Без двадцати семь». «Я побежала». «Куда?» – удивилась Варна. «У тебя экзамен десять». «Надо зайти кое-куда». Я бегала по комнате и, одевалась, нацепив очки, я схватила амулет с тумбы. «Пригодится. Покажу хору». Взяв сумку с вешалки, я открыла дверь. И я ушла. Осеннее утро встретило меня неласково. Холодина. Я стучала зубами и почти бежала к своему универу. Ноги сразу замёрзли в дешёвых сапогах. Конечно, им уже второй год, и они вообще весенние. Мимо меня шли сонные граждане. Такие же студенты, как я, начали ходить пассажирские кареты. Город постепенно оживал. До универа полчаса пешком. Я добежала за двадцать минут и влетела в тёплое фойе. Недовольная гардеробщица сразу окинула меня неодобрительным взглядом и пробурчала что-то вроде «Вот девки одеваются, как на свидание, такую стужу, а потом детей иметь не могут». Видимо, старушка думала, что это первоочередная задача любой женщины – родить одного, двух, а лучше сразу пять. Я сдала пальто. И сразу же побежала к лестницам. Третий этаж был местом изучения тёмной материи. Иными словами, это факультет заклинателей. Демоны, бесы, черти и прочее, прочее, прочее. Я прошла длинный мрачный коридор, почти до конца, и постучала в предпоследнюю дверь. «Оставь надежду всяк сюда входящий!» Заунывно раздалось в ответ. Я усмехнулась. Хор в своём репертуаре. Я открыла дверь. и вошла в темное и душное помещение. На полу горели свечи из черного воска, огромная печать, нарисованная мелом, там же на полу три огромных стеллажа с книгами. И в дальнем конце в Балахоне сидел хор. Он напряженно что-то записывал в тетрадь, сверяясь с огромным талмудом перед ним. «Здорово, житель склепа!» – поздоровалась я. «В склепах живу зомби, а я, скорее, житель бездны». Поправил меня хор и повернулся ко мне. «Привет, Ниса!» «Тебе разве платят сверхурочные?» Спросила я. «Я здесь, потому что жажду познать тайны мироздания», усмехнулся Хор. «Я учитель на полставке. Разве я могу позволить себе арендовать помещение для моих изысканий?» «О, нет!» «А здесь я господин. Пришла бы ты раньше, то увидела, как демон третьего класса готовит мне чай». «Ладно, владыка ужасных тварей. Я не буду тебя отвлекать». Мне только узнать кое-что надо. Я обошла пентаграмму на полу и приблизилась к хору. Тот снял капюшон и уже не был столь устрашающим. Вообще, о хоре надо рассказать немного отдельно. Он с самого поступления в универ был на факультете по погодной магии. Родители настояли. Мол, семейная традиция. А у хора душа не лежала на такое. И вот он перешел на другой факультет. Родители в ярости. Зато первая сессия сдана блестяще. И вот мой друг уже на шестом курсе и вскоре получил вожделенный диплом. Везет ему. Жаль, я не такая усидчивая. Хор был рыжим и имел веснушки, но это его красило. В комплекте с зелеными глазами установился самым желанным парнем на своем факультете. Жаль, что женщины у них тут не было. И что такого ты пришла спросить, такую рань? Я присела на стул рядом с ним. Допустим, некто владел демоном. Сильным, сильным, кивнула я. И вот договор у них заканчивается. Демон, разумеется, хочет жизни и душу заклинателя. А этот некто не хочет их отдавать. Не мудрено, хмыкнул хор. Ладно, прости, продолжай. И тогда, продолжаю я, некто, чтобы спасти себя, передает сигил демона другому человеку, постороннему. Хор потер подбородок. «Занимательно. Это реальная история?» «Ну...» Я замялась. «Да, мы вот спорим с ребятами, возможно ли такое?» Хор сложил руки на груди. «Вообще да. Но не повезло этому незнакомому человеку, которому отдали сигил демона». «Почему?» «Ну, как это почему?» Усмехнулся Хор. «Владение демоном — это не только преимущество, это и недостатки. То же самое, что проклятие. Владельцу приходится самому узнавать настоящее имя демона. чтобы тот начал служить ему по-настоящему. Некоторым и за всю жизнь не удалось. И вот представь, ходит около тебя демон, изводит тебя, пугает, но убить не может. Ты же владелец печати. Поэтому доканывает тебя быстрее. Именно поэтому важно узнать имя демона. Узнаешь имя, и тогда он в твоей власти. И я сглотнула. Как можно узнать имя? Ну, хор поднял глаза к потолку. Можно вызвать более сильного демона, и он скажет тебе его. Но тогда придется отдать нечто равноценное. Или можно просто отдать демону что-то ценное. «Ценное?» – переспросила я. «Это что?» «Ну, рука, нога, глаз», – начал перечислять Хор. «Все что угодно. Ценное, понимаешь? Имя демона – это все равно что сокровище, запертое на сотне замков. Попробуй выменить его имя. Или предложи нечто столь же ценное». «А без этого никак?» «Милочка», – усмехнулся Хор. А как без этого узнать имя демона? Кто тебе скажет его? В древних книгах нет настоящих имен высших демонов, только их прозвище. Повелитель мух. Сотрясающий землю. Повелитель похоти. И ясно. Я поникла сразу же. Ужас. Не думала, что работа демонолога – это адский труд. И тем более просто лотерея. Залез не туда, и тебя сожрал демон. Сказал не то, сожрал демон. А если начертил что-то неправильно… «Ну, вы поняли». Хор удивленно перевёл взгляд на меня. «Ты чего, Ниса? Я тебя расстроил?» «Я думала, всё куда проще». «Ну, тебе какая разница? Ты ведь к этой истории не имеешь отношения. А с демонами, дорогая моя, всегда и всё непросто. Они обманщики. Обещать могут много, а сделать мало или вообще ничего. С ними нужна твёрдая рука и, главное, никакого страха. Учуют страх и всё». Тебе, трындец, даже костей не останется. Пуф! Спасибо, хор. Меня начало тошнить. Но больше никаких подробностей. Ты уж прости, увлекся, усмехнулся он. Еще что-то? Я сжала в кармане свитера амулет. Показывать ли его? Но почему-то так и не решилась. Да, и еще кое-что, проговорила я. Когда договор заключается, то как это отражается на владельце? Вообще? С ним ничего такого не происходит. Но, может быть, на теле появится метка или знак договора. Там обычно прописаны условия, на языке демонов, конечно, и имя твоего слуги. Но имя ты не увидишь, пока сама не узнаешь его. Хотя обычно предпочитают сначала узнавать имена, а потом заключать договор. Но если судить по нашей истории, то договор передали. А это значит, что новому владельцу придется узнавать имя. «А он не может выкинуть Сигил или отправить демона куда подальше?» С надеждой спросила я. Хор мрачно покачал головой. «У них тоже есть непреодолимые обстоятельства. Хозяин печати, не знающий имя, не может распоряжаться своим слугой, как и демон. Не может уйти, потому что договор действует. Не убить, не сбежать». Я опустила голову. «За что же мне это? Почему я?» «Ниса?» Я вскинула голову. Хор участливо заглядывал мне в лицо. «Всё нормально?» «Да». Я заставила себя улыбнуться. «У меня экзамен десять, волнуюсь». «Не переживай», — подбодрил меня хор. «Справишься. Препод не демон». «И то верно. Ладно, я пойду в столовую. Может, со мной пойдёшь?» «Увы, мне надо закончить». Хор кинул взгляд на книгу и тетрадь. «Тогда увидимся». Я прошла к двери кабинета и помахала хору рукой. Вышла я от него с тяжелым сердцем.